Реформу военную я провела жестко и сжатые сроки, и она вызвала очередную волну ненависти к императрице Утырки. Как выяснилось, к массовым казням народ вполне привык за годы правления Кесаря, а вот к порядку и соблюдению законодательных норм — нет. Но именно налоговая реформа стали последней каплей для жителей Прайды. Теперь меня не просто ненавидели, меня ненавидели люто. А Райден для них был привычным злом.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 и доверенным алхимикам Его императорское величество подслушанным нашим человеком в одном из закрытых кабинетов ресторации гелистан И я также указал вам на необходимость принять меры для собственной защиты. Например, я отложила донесение и начала размышлять слух Завтра, я в Шенге, на улице такая блаженная улыбка, появилась при одном только воспоминании папочки. На обед. Когда у нас последний раз был обед? Секретари разом заулыбались, и Светис выдал.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 Нет, выдохнула я поспешнее, чем хотелось бы, и уже спокойнее добавила: не стоит. Во-первых, редкий яд способен причинить мне вред. Как вы знаете, я и младшая принцесса с детства приучены к большинству из них. А во-вторых, кисер меня сам придушит при первом удобном случае, поэтому менее всего расположено бежать к супругу вопять, «Спасите! убивают, Причем даже не вы, не порядок. Секретари разом за но почему-то Свиц поддержал предложение Райха. — Вы все очень забавно представили, — мужчина улыбнулся шире, — и все же я соглашусь в позиции первого секретаря. С данным вопросом его императорское величество разберется значительно быстрее нас с вами. — Если только покушение не его рук дело, — предположила я, — к тому же сомневаюсь, что лири рискнет пойти против воли Кесаря. Но я приму к сведению ваше предупреждение и ужин буду исключительно в ресторации лорда Алара, либо у Шенге, —